Сказка про деда Игната и волка Евстифейку. Жили-были в полынных степях старик со старухой. И были у них кошка-судомойчка, собачка пустолаечка, овечка-тихоня и басуля короушка. А рядом с ними... Жил во враге Евстифейка волк. И этот Евстифейка большой разбойник был. И вот настала зима, снег выпал, ударил мороз, нечего стало Евстифейке есть. Вот приходит он к старику и говорит: "Здравствуй, старик!" — Здравствуй, Евстифейк, волк. Ты, старик, отдай мне старуху, я ее съем. — А еще чего выдумал? Мне старух жалко? Тогда давай что другое, а то у меня в животе бурчит. Пристал Евстифейк, никак от него не открутишься. Делать нечего, отдал старик кошечку-судомоечку. Проглотил ее Евстифейка — Опять к старику прибегает. «Давай, старуху!» В животе бурчит. Не хочется старику старуху отдавать. Отдал собачку, пустолаечку. Но Евстифейки этого мало. «Давай, — говорит старуху!» «Да что ты привязал, старик, — говорит, — не отдам! Давай и все!» Такой тот Евстифейка упорно оказался. Нечего старику делать, пришлось овечку тихоню отдать. Проглотил я в стефейка тихоню, опять прибегает. Давай старуху, дотки, так в животе играет. Жалко старику, старуху, не хочется отдавать. Отдал басулю коровушку. А корота здоровенная была, дободливая, да Надеюсь, подавится, думает старик. Но Евстифийка и, и коровушку проглотил. И два дня он, отверно, не приходил к старику. А тут опять заявляется, идет, кое-как лап переставляет, еле брюх по земле волочит. — Здорово, — говорит старик. — Здравствуй, Евстифейк, — волк. — Да вот они, какие дела-то, — Евстифейк говорит, — с моим. — А чего такое-то, — старик говорит, будто не понимает. — Играет живот. Прислушался старик, и верно, играет живот, и собачка там лает. И кошка мяучит, и корову мучит, только овечки тихонье не слышно. Непонятно, в животе овечка или еще где. — Так ты чего? — старик говорит. — Старуха, что ли, хочешь? — Ну да, — Евстифейка объясняет. — Давай бабку. Я ее съем. — Не дам бабку, — старик говорит. — Лучше меня глотай. С удовольствием, Евстифейк говорит. Проглочу. Я вообще давно хотел тебя проглотить. Да только неловко говорить было. Поэтому я про бабку и намекал. Глотай меня, Евстифейк, старик говорит. Только скажи, где овечка тихоня? Овечка-то? Так она у меня в брюхе. Ну, глотай, старик говорит. Разевай, пасть. Вот Евстифейка разинул рот, старик разбежался и прыгнул, и Евстифейка его проглотил. И вот очутился старик у волка в брюхе, огляделся, а здесь ничего, говорит, неплохо, и темноват, правда, но уютно. Пошел старик по волчьему брюху бродить. Бродил, бродил, смотрит. Кошечка судомойчка сидит. Здорово, кошка, старик говорит. Здравствуйте, батюшка. Ну как -то тут? Да так, кошка отвечает, тускало. Знаешь что, старик говорит, давай будем евстифейку. Хех переворачивать. — Как? — кошка говорит. — А так? Перевернем весь живот волчий. Лады, — кошка говорит. Ударили они по рукам и стали по волчьему брюху скакать. Старик кричит, а кошка мяучит. Скоро к ним и другие проглоченные прибежали, И собачка-пустолачка, и басуля-коровушка, И овечка тихоня нашлась где-то в закоулках, Скачут да мычат, прободали волчий живот И выбрались все на волю. А уж старух стоит, поджидает, Стали они бабку целовать, А и то волк рядом ходит, Дайте, говорит, нитка суровых! Брюх зашить! Ну, дали ему суровых ниток. Зашил он брюха и укатился во враги.